Глава шестая. Лили. Мама много спит. Я спрашиваю, нормально ли это, и мне отвечают, что да, что это хороший знак. Мозгу нужна энергия, которая позволит восстановиться телу. Мне сказали, она останется в нейрососудистом отделении дней на десять. Я смотрю на ее тень. Узнаю ее. Она такая же, как и в мамины 35 лет. Вот только ей уже не 35. Тень не стареет не меняется. Она все так же молода, как и прежде. Я закрываю глаза. Хочу снова увидеть ее такой, как тогда, когда мне было 6 лет. Мою маму зовут Габриэль. Она высокая, у нее красивые зеленые глаза, нежная кожа, и она так хорошо пахнет. И еще моя мама самая красивая. Пусть она никогда в это и не верила, и уж тем более не верит теперь. Время идет, ей становится лучше. Но она все так же много спит. А когда просыпается, то все еще остается в оцепенении. Я смотрю на нее, но она меня не видит. Она больше не видит меня. И чем больше я смотрю на нее, тем больше ее люблю. Столько времени прошло, но это не меняется. Она просыпается и садится в постели. Просит зеркало: Я не знаю, зачем. Увидеть себя или понять, что видит на самом деле. «Наверное, и то, и другое. Я протягиваю ей зеркало, и она, взглянув на себя, говорит мне его выбросить. Навсегда». «Габриэль, я ожидала, что с возрастом перестану узнавать себя, что мне не будет нравиться мое отражение в зеркале. Я буду больше походить на собственную мать. Прикасаясь к своему лицу, я все еще узнаю его. Но когда Лили протягивает мне зеркало... Нет, это не я. Это кто-то другой, какая-то незнакомка. Я не хочу ею быть. К счастью или несчастью, мне даже не приходится снимать очки, чтобы спрятать голову в песок. Я и так ничего не вижу. все размыто. Лучше я снова засну. Может быть, это всего лишь дурной сон, а когда я проснусь, то снова стану прежней. Лили. Мама, тебе что-нибудь нужно? Я хочу газированной воды. Я принесу. Возвращаюсь от вендингового автомата, я спрашиваю на сестринском посту, нет ли у них бумаги. Когда я возвращаюсь, мама снова дремлет. Я смотрю на нее, такую спокойную. Беру карандаш, рука сама знает, что делать. Движется уверенно. Ничего не забыла. Я не могу оторвать взгляда от мамы. Зарисовываю каждую ее черту. Один рисунок, второй. Потому что я считаю ее красивой. Потому что я хотела бы, чтобы она видела себя такой, какой вижу ее я. Потому что мне все еще нужна мама, сильная мама, мама, которая не сдается. Моя мама всегда меня поражала. Она делала столько всего, чего никогда не делала я, чего я не умею. У меня нет ее энергии, ее смелости. Она просыпается. «Ты снова начала рисовать?» — спрашивает она меня. «Это хорошо, дочка. Ты всегда была талантлива. Но не стану врать, я не вижу ничего, кроме каких-то пятен, серых и черных. Я чувствую себя, как лошадь в шорах и задыхаюсь. «Что ты нарисовала?» «Тебя, мама». «Да?» Помолчав, она спросила. «Ты больше не используешь цвет в своих рисунках?» «Подожди-ка, ты права, мама. Я добавлю красок. Добавлю красок в твою жизнь. Как раньше».